Глава седьмая. Реванш. И вот наконец наступил день, когда я смогла удовлетворить годами мучившую меня жажду с мести. Уверенная в победе, я вошла в контору Поц и Ка. Меня сопровождал юрист моей фирмы Энсю Хёппе. Он нёс тяжёлый чемодан и портфель.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 Наше появление в прихожей Поц ика привело старика в сильнейшее замешательство. Пожалуйста, доложите о нас директору Свинну, сказал мой юрист деревянным голосом. Вображение старика забило барабанную дробь, и он попытался увернуться от опасности, совершенно невозможно. Э, то есть, простите, э, не можете ли вы прийти немного позже? Нет, не можем, сухо прозвучал ответ Энсю Хюпи. Мы уже пришли. Верный слуга Сепосвина обладал тонким чутьём и был хитрым следопытом душ человеческих. Он теперь выискивал любые отговорки, стараясь повернуть нас обратно к выходу. Он сув взглянул на меня, ожидая быстрого ответа. Я не могла отступать. Мне нужно было наконец поставить точки над и. Совесть моя больше не желала добрять жёсткие, закоснелые принципы, согласно которым лишь добродетель, жалость и незапятнанная честь вот всё, что может быть хорошего в жизни. Я сделала решительный жест оттягивать развязку больше нельзя. Плечок к плечу двинулись мы к двери генерального директора. Я не смею впустить вас без доклада, испугался старший охранёр. Не могу, это запрещено. Меня могут уволить. Ничего. Теперь вас за это не уволят, сказал я и смело постучав, открыл дверь. Мы твёрдым шагом вошли в кабинет и немедленно разбудили генерального директора, который только что уснул после завтрака. Сэ Посвин твёрдо верил, что праздность мать всех изобретений. Он ужасно разозлился, когда его оторвали от любимого творческого занятия. Как сказал мудрый Хемфриз, видение снов мешает нам просыпаться. Но поскольку сновидение лишено способности суждения, то естественно нельзя было ждать рассудительности от человека созерцающего сны. Сеппосвин приветствовал нас так, как мы собственно и предполагали. Вы являетесь точно воры, даже не доложив о своём приходе. Ну на этот раз на лиму привратнику уже не спасти своей шкуры. Уволи сегодня же. А, простите. Господин генеральный директор, сказала я примирительно. Старый вахмстр всеми силами старался помешать нам войти сюда, но сейчас, когда моё время тоже превратилось в деньги, я не могу часами ждать в передней, как некогда поступал мой слишком деликатный и добросердечный муж Армус Карлсон.